Ты выглядишь, как в такое время ты ещё один. А где твои друзья? Почему ты стоишь? Давай пойдём вместе. Куда? Куда пойдём? Не дожидаясь ответа, Лен взяла Виктора под руку и заставила сделать несколько шагов. Но не больше. Андреевку остановил, серьёзно выдернул руку. Девушка нерешительно взглянула на него. "Почему ты встал?" "Лена. Да, Виктор. Куда ты идёшь?" Лена улыбнулась. "Куда ты захочешь?" В эти слова было вложено столько чувства, Да Виктор на минуту заколебался. Подумал он, вот как обстоят дела. Я, я понимаю, что никуда не хочу идти, Элен. Ну тогда вернемся в гостиницу. Но, Элен, я, я хотел сказать, что с тобой сегодня никуда я идти не хочу. С тобой, понимаешь? Сегодня вечером. Пожалуйста, извини меня. Завтра я тебе всё объясню. Виктор зашагал вперёд, не желая даже слушать, что ему может сказать девушка. Но отделаться от Елены было не так просто. Она догнала его и встала перед ним, преградила дорогу. Она была в чёрных брюках и тёмной кофточке. Её длинные кудри, которые ещё не тянулись свободно падали на плечи, сейчас были собраны в строгий пучок. "Нет, Виктор", начала капризничать Лен. "Я не хочу оставлять тебя одного. Ну, прошу тебя. Клянусь, я хочу что-нибудь выпить. Давай пойдём в концерт-данс?" "Я хочу танцевать, Виктор. Нет, Лен, нет, не могу, это невозможно." Можа протянула Элен и взмахнула рукой. Это не французское слово, так сказал Наполеон. Может, твой Наполеон и сказал так? Да его бог здоров, но и он иногда ошибался. Вот Виктор Андреску ему противоречит. Нельзя, исключено, невозможно. Могу повторить и по-французски, если тебе хочется. А, -а, а. У тебя свидание. Вот и что угадал. Правильно. У меня свидание, совершенно верно. Отель пусть тебя. И чтобы я тебя больше не видел. Элен продолжала в упор смотреть на Виктора. В его взгляде был мало-похушно взгляд избалованной девчонки. Виктор испугался. Если у нее своя роль, подумал он, если она действительно такая, как о ней сегодня говорил Сержу, если она принимает участие в этой адской игре, в которую я ввязался, то нужно признать, что она само совершенство и достойна того, чтобы снять перед. Если все это не так, если она, как наверное, девица, испытывающая прилив чувств, у которой сердечко бьется немного чаще, чем обычно, то остается только сожалеть, потому что она, но я должен быть жесток и не преклонен. Другого выхода у меня просто нет. Договорились? Я не хочу больше тебя видеть. Завтра я тебе все объясню. Не надо ничего объяснять. Ну и отлично. Это значит, что мы поняли друг друга. До свидания. Нет, мы ничего не поняли. До свидания, Элен. Что значит, это мы ничего не поняли, а? Ничего. Что угодно. До свидания.